Глава 6 Оказавшись возле группы практиков города Божественного Дождя, Сонг с напарником замерли вместе со всеми, ожидая оставшиеся группы. Через несколько минут, когда все участники собрались вместе, к р о н в е й в полголоса скомандовала «Вперёд!». Пара матросов, охраняющих трап к о л и Блейда, не успели даже должным образом среагировать когда на них обрушился духовный удар атакующих амулетов. Силы амулетов оказалось достаточно, чтобы мгновенно отправить двух охранников в беспамятство. Даже для практиков начального этапа слияния их силы оказалось более чем достаточно. с о н с удивлением покачал головой, бросив взгляд на зажатый в ладони круглый амулет. Будь у него такое оружие в городе темной звезды, Многое тогда могло повернуться совершенно иначе. Пробравшись на корабль, они разделились на небольшие группки, расползаясь по кораблю и выводя из строя всех встреченных матросов. Использовав в очередной раз один из переданных ему ранее амулетов, Сунг хмуро осмотрел упавшего к его ногам практика. И этот начального этапа слияния. Если в первую пару раз я готов поверить, то во все последующие очень вряд ли. Даже на Стоунфилде практика с л и я н и я пускай и начального этапа, служит не так много. А здесь, на легком разведывательном фрегате, нет ни одного воина воплощения и ниже. У него появилось плохое предчувствие. Все это неспроста. Согласно изначальной договоренности, после того, как все палубы Куилл Блейда будут очищены и каждая группа выполнит свои задачи, все должны собраться на верхней палубе астрального корабля для передачи последующих приказов. Появившись на верхней палубе, группа Сонга направилась к средней ее части, где находился трап к рулевой рубке. Добравшись, они заметили часть отдыхающих на палубе практиков из города божественного дождя, выполнивших свои задания, и уже хотели поприветствовать их, когда на всю группу обрушилось сильнейшее духовное давление, сминая и подавляя любое их сопротивление. «Проклятие! Все это большая ловушка!» – мелькнула у с о н г а мысль. Он попытался побороть нахлынувшую духовную силу, но это было все равно, что драться с ураганом или штормом. Его защитные барьеры с м е л о точно тонкую бумагу. у ш ш прошипел он от боли, падая на колени. Все товарищи из его группы последовали за ним. Так в течение почти десяти минут неудавшиеся захватчики, точно мухи, залетали в расставленную им паутину и тут же застревали в ней. Не стало исключением и к р о н Вэй. Ее группа появилась в числе последних и, конечно, не избежала духовного удара неизвестного практика или практиков. Кроун, милая, а я все думал, что же ты задумала? И оказывается, всего лишь эту дурацкую попытку захватить астральный корабль. Голос показался знакомым Сонгу. Он очень походил на голос Тангоу, лорда-капитана Стулмфилда. о Через несколько мгновений его догадка подтвердилась. На площадку, четко чеканя шаг, вышел высокий мужчина в красно-черном мундире охотничьей армады. Он подошел к опустившейся на одно колено девушке и сказал... неужели ты думала что я с моим восприятием не замечу как ты забираешь амулеты боги посмотри на себя ты задумала похитить целый фрегат в компании таких же детей как и ты думала что защитилась от восприятия с помощью какой то курительницы и это на моем же корабле капитан расхаживал из стороны в сторону возле ж а ю щ е й от злости зубы крон «Я сильно в тебе разочаровался», – сказал он и, подойдя к девушке, присел возле нее. Взяв ее за подбородок, он повернул лицо девушки к своему и, взглянув в глаза, произнес. «За это я должен убить тебя и твоих товарищей на месте». Капитан печально вздохнул, поглаживая щеку к р о н в е й после чего улыбнулся, несвойственной себе улыбкой. «Но у меня есть одна замечательная идея. Пожалуй, я отпущу тебя». «Что?» Поначалу Сонгу показалось, что он ослышался, однако лорд-капитан повторил свои слова. «Да, я отпущу тебя и твоих друзей. Считай это моей доброй волей». и «Я хотел устроить нашу с тобой свадьбу в будущем, но раз ты не желаешь себе такого будущего, то ладно, пусть это будет моим тебе прощальным подарком». Танго улыбнулся слегка странноватой улыбкой, обвел взглядом всех практиков, парализованных его духовной силой, и, развернувшись, превратился в облако тумана, которое через пару мгновений рассеялось, как и рассеялась духовная сила, ограничившая всех воинов. «Кронвей, как это понимать? Почему нас отпустили?» прокрепил Сонг, подходя ко все еще ошеломленной девушке. «А я откуда знаю? Тангоу – беспощадный человек, не в его правилах прощать кого бы то ни было!» – огрызнулась девушка, вставая на ноги. н о в любом случае, это наш шанс, хоть и призрачный. У меня такое ощущение, что лорд-капитан за счет нас пытается добиться какой-то выгоды для себя. Стоит воспользоваться этим», – сказал подошедший к ним Тулуэй. Все молча согласились с ним. На корабле началась суета подготовительных мероприятий. К счастью, опасения Сонга в том, что среди воинов из города Божественного Дождя нет опытных пилотов и управляющих духовной установкой, оказались беспочвенными. И если вторые сумели кое-как научиться еще на Стоунфилде своему мастерству, то выяснилось, что брат и сестра в ы были хорошо знакомы с пилотированием астральных судов до их появления на Туманном Архипелаге. Сам с о н к первым делом проверил все имеющиеся на судне орудийные системы и неприятно удивился. На корабле практически отсутствовал запас гарпунных снарядов, а две духовные пушки оказались полностью разряжены. Естественно, запасов духовных камней д о них также не имелось. К тому же все захваченные практики слияния исчезли. Теперь у них не было даже заложников, чтобы выиграть себе немного времени. Собрав подобные доклады от остальных членов гарпунной команды, он направился к рулевой рубке, где уже вовсю готовились к побегу. Переступив порог, Сонг как раз подоспел к моменту отбытия. Фрегат под управлением т у л в е я аккуратно развернулся на месте и, подняв паруса, скользнул к выходу из порта. Со стороны вышки, расположенной на южной дуге у самых крайних пирсов, тут же вспыхнул свет. «Они хотят знать, куда мы направляемся и кто нам выдал на это разрешение», – подал голос Тулвей, сосредоточенно продолжая управлять судном. «Игнорируй, у нас есть пара минут, прежде чем они что-то поймут», – ответила ему Кроунвей. В этот момент у ролевую рубку вбежал запыхавшийся практик и сходу протараторил. Мисс Вэй, духовный источник корабля наполнен лишь на треть, а разрыватель пространства практически полностью опустошен. Мы сможем воспользоваться им не больше одного раза, да и на тот придется потратить почти 10 минут подготовки. И к тому же у нас практически нет запаса гарпунных снарядов, а духовных камней для двух духовных орудий не хватит и на один залп, добавил Сонг информацию от себя. проклятие Выругалась в ответ девушка. «Мы всё равно, что голые. Тангоу всё знал, он специально замодил нас на этот фрегат. Сестра, у нас всё ещё есть хорошие шансы уйти от погони. Куилблейд – быстрейший корабль. Ему это должно быть по силам». Молодой человек оглядел всех находящихся и добавил. «Послушайте, я понимаю, что предугадать движение летающего астрального судна куда труднее, чем движение войск на Земле, но если наш противник понимает, куда мы собираемся лететь, ему не составит труда вычислить идеальное место для засады». Тем временем Куилблейд спокойно вышел за пределы порта, игнорируя все сигналы смотровой портовой вышки, и, подняв паруса, с п о р а заскользил по синему небосводу на север. «Что ты предлагаешь?» – спросила к р о н в е й «Я предлагаю немедленно развернуться на запад и держаться подальше от тех кучевых облаков на нашем пути», – ответил Сонг. Девушка и ее брат внимательно посмотрели на облака впереди. «Корабль не чувствует в них ничего такого», – задумчиво произнес Тулвей. Но я согласен с Сонгом, лучше перестраховаться. Он тут же крутанул руль перед собой, разворачивая корабль таким образом, чтобы не попасть в облака. Бах, бах, бах! Воздух тут же взорвался от к а к о ф о н и и громких взрывов. Тучи впереди буквально разорвало на части, открывая десятки астральных кораблей, спрятанных в них. Корпус Куила б л е й д а содрогнулся от мощного удара, отчего всех, кто находился в рулевой рубке, бросило на пол. Удержался лишь один Тулвейн мертвой хваткой, схватившись за руль корабля. «Выводи нас отсюда, Тул!» – крикнула к р о н в е й поднявшись на ноги и выбегая наружу. Проклятие! – подумал про себя с о н к и бросился за ней. в о л и т е в из рубки, он увидел перед собой немного пугающую картину. Значительный кусок крайней части верхней палубы оказался вывернут наизнанку, представляя собой тлеющие щепки и кучу переломанных балок. к р о н в е й бегала вокруг дыры, туша своей ледяной духовной силой очаги пламени и раздавая приказы окружающим практикам. «Надо поставить временные скрепы. Ты, ты и ты. Быстро в трюм. Там должны быть материалы для временной починки корабля. Нужны три толстые балки для укрепления кормы. Практики с пониманием концепции природы. Воспользуйтесь своей силой. Поставьте временные заплатки». Таких практиков оказалось двое, взмахнув руками, они прикоснулись к краям разрушенной палубы, буквально выращивая из них новое молодое дерево, скрепляя разорванные участки палубы между собой. К сожалению, без высокого понимания концепции природы это являлось лишь временным решением. Молодая древесина хоть и являлась упругой, но в прочности значительно уступала более зрелой. Сонг не стал засматриваться на работу мастеров-природников и бросился к р о н в е й помогая тушить пожар. С его знаниями в концепции огня это не было чем-то сложным. м в ж и ж что-то п р о с в и с т и л о выше, где-то возле центральной мачты фрегата. Сонг поднял голову, но успел заметить лишь остаточный хвост в виде угасающей духовной энергии. «Это духовный снаряд. Попади он в одной из мачты, наша скорость уменьшилась бы в два, а то и в три раза», – подумал он, подходя к корме и пытаясь рассмотреть преследующий Куилблейд суда. «Для чего Тангоу отпустил нас? Неужели, чтобы вот так гоняться по окрестностям за разведывательным фрегатом? Нет, тут что-то другое», – пробормотал он вслух. «А мы...» похоже отрываемся от них спустя 10 минут стало очевидно что куилл блэйд отрывается от своих преследователей и когда это понял сам противник произошло закономерное вокруг трех из десяти астральных судов появились чернильные участки разрываемого на части пространства разрушив перед собой участок неба Они вошли в темный разлом, выскакивая впереди прямо на пути следования Куилблейда. В ответ фрегат беглецов на полном ходу сам разорвал пространство перед собой, уходя от преследователей прочь. Сонг почувствовал приступ тошноты и пробирающий до самых костей холод, привычное ощущение, когда корабль нырял в черноту окольных путей.